Глава одиннадцатая. Обезьяна, образцовый человек. Признайся, кое в чем. Всякому, кого видишь, ты говоришь: люби меня. Конечно, ты не говоришь этого вслух, иначе позовут стражей. Все же подумай об этом. О великом озере в нас, озере связи. Почему бы не стать тем, кто живет с полной луной в своих глазах, которая вечно говорит на этом сладостном лунном языке вещи, которые все глаза в этом мире смертельно жаждут услышать? Шамсудин, Мухаммад, Хафиз, Ширази на этом лунном языке. Чаищая история на свете. Наши мысли рассказывают убедительную историю, историю обо мне. Неудивительно, что они начинают управлять нашей жизнью. Мысли слагают истории о том, что мы любим и ненавидим, о нашем величии и ничтожестве. о тех местах, куда мы хотим попасть, о вещах, которые следует сделать, о том, что мы хотим увидеть и съесть, о том, чего нужно избегать. Это круглосуточное, ежедневное вещание под названием «Я». Великий индейский мудрец Рамана Махарши отмечал, что всякая возникающая у нас мысль так или иначе начинается со слова "я". 99 и 99 тысячных процентов наших внутренних сюжетов имеют отношение к нам самим. Даже когда мы думаем о других людях, мы обычно думаем о них в контексте своей жизни и своих чувств по отношению к ним. Даже если мы хотим помочь другому или дать ему что-либо, мы обычно размышляем о том, в чем, по нашему мнению, он нуждается, и что мы хотели бы сделать для него. Возможно, на наши мотивы влияет тот момент, что, выручая людей, мы будем хорошо выглядеть в глазах общества, станем духовнее, начнем больше уважать себя. если совершим щедрый поступок. Среди съемочных материалов к фильму «Криминальное чтиво» есть одна сцена, которая, к моему величайшему удивлению, не вошла в финальную версию картины, когда Винсент Вега, персонаж Джона Траволты, приезжает, чтобы забрать Мию Уоллес, которую играет Ума Турман, на вечеринку. Перед выходом она берет у него интервью на видеокамеру. Вот первый вопрос, который она ему задает. Во время разговора вы слушаете или ждете возможности высказаться? После короткой паузы Вегас с неожиданной честностью отвечает. «Признаюсь, что жду, когда смогу высказаться, но очень стараюсь слушать». Не правда ли? Многие люди почти не слушают других вещей. Ожидая своей очереди высказаться в разговоре. Не правда ли многие из нас с трудом могут дождаться, Пока другой человек закончит говорить? Многие ли делают паузу, Чтобы вникнуть в слова собеседника в диалоге? Кажется, будто мы ждем, не дождемся Вернуться к истории обо мне. Пронзительно звучат также и слова «много», в веге о том, что он очень старается слушать. Нам трудно отпустить себя, пусть совсем ненадолго. Нам нелегко дать людям, даже тем, которых мы любим и считаем близкими, такое внимание и открытость, которых жаждем мы сами. В этом мне видится ирония. Наше естественное состояние пересказывать одну и ту же старую историю, которую мы уже слышали тысячу и один раз. А вот непосредственное общение с неповторимым, живым миром и удивительными людьми, которые находятся рядом с нами, требует усилий. Даже те люди, которых мы не любим, с некоторой точки зрения, гораздо интереснее, чем люди, избитые списки дел, которые мы бесконечно прокручиваем в голове. В этом разговоре мы оказываемся в знакомой точке. История обо мне. Попросту более безопасный вариант для нашего рептильного и животного мозга. Когда мы вникаем в обширный и неопределенный мир, Волностью сосредотачиваемся на других людях дольше, чем на нескольких мгновений, мы становимся уязвимыми. А лучше взаимодействовать с реальностью из своего кокона, чтобы в любой момент можно было отступить. Порой волнительно открыть глаза и увидеть, какой сильной бывает наша склонность мысленно сосредотачиваться на собственной личности. Мы словно застреваем в невротической сети собственных потребностей, желаний и стратегий. Кажется, будто обезьяна подсела на наркотик под названием озабоченность собой и жаждет добыть очередную дозу, как только мы утрачиваем полноценное осознание своего ума. Разве удивительно, что это? склонность нередко становится поводом для обвинений. Религии утверждают, что такое положение дел свидетельствует о том, что человек по своей природе зол, эгоцентричен и даже склонен к насилию. Целые культуры строятся на чувстве вины, стыда и потребности в раскаянии и наказании себя за проявление эгоизма. причиной которого на самом деле является наше стремление к безопасности. Больно понимать глубину и масштаб насилия над собой, которое навязывается людям, особенно если учесть, что подобное отношение лишь усиливает историю обо мне. Я бесчестный грешник. Лишь новая постановка этой истории – Звездой, которая остается я. Я продолжаю настаивать. Ум отнюдь не наш враг. Хаотичный и сосредоточенный на себе ум не наш противник, но и не то, за что стоит цепляться. Это зашифрованное послание, письмо от обезьяны. И на самом деле. и его не очень сложно прочесть. Две категории мыслей. Выделите пять минут, чтобы записать все сегодняшние мысли, которые сможете вспомнить. Затем обратите внимание, что любая мысль относится к одной из двух слов, основополагающих темы. Когда мы вглядываемся в основу содержания наших мыслей и историй, нетрудно увидеть, что все, абсолютно все, о чем мы думаем, попадает в одну из двух категорий – как мне стать счастливым и как мне избежать страдания. Взгляните снова на свой список и скажите, разве я не прав? Также можно вспомнить универсальные примеры, которые я приводил в главе четвертой, и посмотреть, существуют ли мысли, которые не выражают вашего базового стремления двигаться в направлении предполагаемого роста или вознаграждения и оберегать себя от явлений, которые причиняют страдания, являются сложными или опасными. Разве кажется при таком упрощении, что в этом есть что-то дурное или мелкое? Мне видится невозможно осуждать человека, который просто стремится к безопасности и любви. Живые существа по своей природе стремятся к благополучию и отсутствию страданий. Конечно, бывают сложные, неправильные, агрессивные проявления этих двух. Основополагающих мотивов и мы должны иметь их в виду. Однако даже самый самовлюбленный и злонамеренный человек на свете думает и поступает таким образом, который, как утверждает его обезьяний ум, обеспечит ему самореализацию и убережет от неудовлетворенности и опасностей. Даже суицидальное поведение, проявление инстинкта выживания и потребности в благополучии, мысли о самоубийстве — это в сущности крайняя форма желания прекратить боль. Если бы боль можно было устранить, человек перестал бы думать о том, что хочет умереть. Можно ли воспринимать что-либо или кого-либо как патологическое? Если это основное стремление, не желание страдать. Здесь стоит напомнить историю Кена Болдуина, который, прыгнув с моста Золотые ворота, в воздухе осознал, что невозможное справиться с проблемами на самом деле абсолютно реально. Он перестал считать, что его проблемы вечно будут причинять ему боль, и стал думать иначе. Возможно, это будет трудно, но с этим вполне можно справиться. Так он обрел волю к жизни в самой непредставимой ситуации. Опять же, решает медитация. Вы можете счастье случайным совпадением или проблеском гениальности. Тот факт, что в буддийском каноне содержится традиционная медитация, которая напрямую затрагивает эти вопросы. Практика майтри проникает глубже поверхностных проявлений привязанности и отвращения и сосредотачивается на главном. В ней мы видим себя такими, какие мы есть. погруженными в размышления о себе. Мы начинаем май три с произнесения простых слов: пусть благо во мне возрастает, а мои заблуждения и страдания ослабевают. Название этой практики подразумевает, что эти слова выражают сущность любви. В конце концов, наша глубинная природа — это любовь. Все прочие наши проявления та или иная форма стремления к любви и фундаментальной потребности в безопасности и благополучии. В традиционных инструкциях к этой практике содержится важное отличие. Выражения, которые традиционно даются в этой практике, содержат, например, не просто слова «пусть я буду счастлив», но звучат так. пусть я буду счастлив и буду иметь причины для счастья. Этот последний, более утонченный аспект, описывающий источник мысли, подразумевает признание того, что наши обычные попытки получить удовольствие и избежать боли обыкновенно оказываются неэффективными. Нектар в начале, яд в конце. Наши мысли, связанные с обретением счастья, обыкновенно вращаются вокруг того, что мы будем чувствовать полноту жизни, когда получим и избавимся от. При этом мы убеждены, что цель наших стремлений легко найти. Всегда кажется, будто она ожидает нас в очередной нашей покупке или очередном переживании. Это явление получило Прозвание «синдром» «Я буду счастлив, когда?» А Винни Ферраро говорит, когда мы думаем, что нечто должно измениться, чтобы текущий момент удовлетворил нас, мы уже упускаем единственный момент, в котором можно испытывать удовлетворение. Так что же это означает? Иметь не просто счастье, но и причины для счастья. Как это? Иметь не просто благополучие, но и источник благополучия. Получайте то, что хотите, отдавая это. Я много готовлю. Хотя я живу в Нью-Йорке, где легко можно отведать кухню почти любой страны в ближайших от моего дома кварталах, я предпочитаю знать, какая именно пища поступает в мой организм. Однако, поскольку я живу один, я не могу не заметить, что обед, который я готовлю для себя, отличается от того обеда, который я бы приготовил для гостей. Когда я готовлю для других людей, речь идет о нескольких блюдах. Скорее всего, я приготовлю салат, блюдо содержащее свежий белок и гарнир. Возможно, я постараюсь приготовить и закуску. Обычно также подается вино и десерт. На столе появляются тканевые салфетки. Если я ем один, обед вполне может состоять из миски холодных хлопьев, которые я съедаю прямо у кухонной стойки. В лучшем случае обед состоит из одного блюда и редко кажется событием. Я вкладываюсь больше, гораздо больше, когда приходят другие люди. Я говорю не только об обеде, это также касается и моей медитативной практики. Когда мы практикуем любящую доброту по отношению к другим, на самом деле мы действуем в интересах собственного благополучия. Когда мы готовим более вкусное блюдо, поскольку им будут наслаждаться гости, мы и сами с удовольствием его едим. Когда мы отдаем другим то, что хотим получить. И желаем окружающим существам быть более счастливыми и меньше страдать, мы сами получаем огромную пользу и укрепляем свою способность регулярно проявлять более зрелые эмоциональные реакции. Учитель тибетского буддизма Чарли Морли называет такое явление парадоксом счастья, когда мы желаем, чтобы другим было хорошо. Довольно часто мы сами становимся первыми, кто обретает благополучие. И в этом случае мы не просто выдаем желаемое за действительное. Бесчисленные научные данные подтверждают, что практика также полезна и для физического здоровья. Помимо того, что практики щедрости, если ими заниматься серьезно, оказывают положительное влияние на новую кору мозга, они также благоприятно воздействуют на блуждающий нерв. Каким конкретно образом положительные эмоции улучшают физическое здоровье для науки отчасти остается загадкой, однако считается, что ключевую роль в этом играет блуждающий нерв. Это самый длинный нерв в нашем организме. а также один из самых важных. Он начинается в стволе головного мозга и соединяется со всеми органами, за исключением надпочечников. Вообще говоря, наши надпочечники отвечают за выработку и регуляцию адреналина, связанного со стрессом. Облуждающий нерв участвует в противоположном биохимическом процессе в расслаблении. и восстановлении нашей системы. Чем сильнее функция вашего блуждающего нерва, которая определяется уровнем его тонуса, тем лучше он способен выполнять свою задачу, способствовать сохранению вашего здоровья и предотвращению заболеваний, вызываемых стрессом. Источником этих утверждений является работа. Барбары Фредриксон и Беттани Е. Кок, которые в процессе исследования эмоций, которые возникают в медитации на любящую доброту, разработали теорию, направленную вверх спирали. Они обнаружили, что чем больше положительных эмоций вы испытываете, тем здоровее вы будете на физическом уровне, а это, в свою очередь, вызывает усиление положительных эмоций, которые способствуют улучшению здоровья, что в сущности создает петлю обратной связи лучшую из возможных. Любящая доброта может быть настолько эффективной практикой, что используется во всевозможных терапевтических методах при работе с такими тяжелыми состояниями, как ПТСР. зависимости и расстройства шизофренического спектра. Также было показано, что медитация замедляет процессы старения на уровне ДНК и может эффективно применяться при таких физических недомоганиях, как мигрени и хроническая боль. Опять же, наше биологическое устройство предполагает, что мы будем в той или иной форме проявлять любящую доброту. Мы имеем к ней инстинктивную склонность, если только она не идет вразрез с нашими самыми устаревшими, изношенными инстинктами. Благоприятные свойства этого качества продвигают вперед эволюцию нашего вида, а обезьяний ум и все те суетные разочарования, которые мы переживаем, если подчиняемся обезьяне, ум. Направляют нас в сторону любящей доброты. Хотя Будда вряд ли предвидел, что люди будут испытывать зависимость от Facebook, совершенно очевидно, что он блестяще выявил невротические ментальные паттерны современности, раскрыл таящуюся в них мудрость и дал нам практику. которое начинается с нашей текущей ситуации и уводит в такие глубины, в которые мы и не думали погружаться. Практика май. Практика Майтри делится на три большие части: первая — визуализация, второе — созерцание, третье — посвящение. Предварительные действия. Сядьте в удобную позу. Установите связь с землей и своим телом через правильное положение. Ощутите контакт с собой. Помните, зачем вы выполняете практику. Выполните одну из трех дыхательных практик по желанию, а затем солнечную медитацию. Некоторое время ощущайте естественный ритм дыхания. Вы можете ощущать дыхание во всем теле. или в центре груди в пространстве сердца практика благожелатель визуализация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 Май три. Размышление. Оставаясь в этом естественном состоянии заботы, начните адресовать этому человеку мысли полные любящей доброты, согласуя их с ритмом дыхания. На вдохе произносите про себя первое пожелание, которое приводится ниже.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 И отпустите образ благожелателя. Практика собственный образ. Визуализация. Теперь представьте, что смотритесь в зеркало. отражающие вас в полный рост. Здесь вы наедине с собой. Опять же, представьте себя как можно ярче: свое лицо, глаза, тело, все элементы вашего собственного образа. Размышление. Как вы себя чувствуете наедине с собой? Приятные ли эти чувства?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 И свободу. Затем сделайте вдох и отпустите собственный образ. Практика незнакомец. Визуализация. Вспомните о человеке, который присутствует в вашем окружении, но о котором вы никогда не думаете. Это может быть сосед, коллега, последний человек, который обслуживал вас в ресторане или ваш врач. Эти люди участвуют в вашей жизни, но имеют для вас небольшое значение. Снова как можно ярче вообразите этого человека. Рассмотрите его черты. Почувствуйте, что он находится здесь, сидит рядом с вами. Приветствуйте его по имени, если вы знаете, как его зовут. Размышления. Подумайте о том, что этот человек похож на вас гораздо больше, чем отличается от вас. Так же, как и вы. Он отмечает день рождения, любит мороженое с определенным вкусом, мечтает о будущем, сожалеет о прошлом, имеет сложные отношения с неким членом семьи, беспокоится о деньгах, у него есть любимая песня. Так же, как и вы, он всегда стремится ощущать удовольствие. и избегать боли. Хоть вы почти не знаете этого человека, вы похожи. Посвящение. На вдохе установите связь с этими словами, на выдохе прочувствуйте их. Пусть тебя наполняет любовь.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 И отпустите образ врага. Расширение майтри. Начните открывать свое сознание окружающей среде. Вспомните о существах, которые непосредственно вас окружают в вашем доме или регионе. Подумайте, какими вещами они могут заниматься. Адресуйте им следующее пожелание: пусть каждого из вас наполняет любовь, пусть каждый из вас пробудится и будет свободен. Расширяйте круг. Подумайте о вашем городе в целом. Пусть ваше пожелание начнет охватывать формы жизни отличные от человека: растения, животных, даже насекомых. Каждое создание, которое изо всех сил стремится получать удовлетворение и избегать боли. Адресуйте им пожелания. Пусть каждого из вас наполняет любовь. Пусть каждый из вас пробудится и будет свободен. Продолжайте. Подумайте о регионе, в котором живете, и теперь расширьте восприятие до целой части вашей страны. Здесь мы искренне думаем об бесчисленных существах. Каждый из которых испытывает такую же тягу к свободе и благополучию, как и мы сами. Поэтому пожелайте им, пусть каждого из вас наполняет любовь, пусть каждый из вас пробудится и будет свободен. Подумайте о вашей стране в целом. о земле, населенной существами, подобными вам. Пожелайте им. Пусть каждого из вас наполняет любовь. Пусть каждый из вас пробудится и будет свободен. Наконец, подумайте обо всей планете, о обо всех семи континентах, всех океанах и водоемах, всех созданиях, которые населяют небо и живут под землей. Последний раз остановитесь и осознайте, что каждое из этих существ, каким бы оно ни было, имеет с вами много общего. Пожелайте этим существам. Пусть каждого из вас наполняет любовь. Пусть каждый из вас пробудится и будет свободен. Некоторое время сохраняйте это восприятие: мир полный любви, мир, где нет войны, мир, где каждый может удовлетворять свои базовые потребности. Мир, где люди делают все возможное, чтобы помочь другим. И этот мир может возникнуть. Что вы чувствуете, когда размышляете о нем? Наслаждаетесь этим образом, купаясь в лучах возникших чувств так долго, как захотите. Когда это чувство угаснет... Сосредоточьтесь на дыхании. Пусть ваш ум наблюдает за дыханием в течение одной-двух минут. Выходите из своей практики таким образом, чтобы не нарушить возникшее состояние ума и тела. Мои поздравления только что. Вы совершили нечто настолько значимое, чего многие люди не совершают за всю свою жизнь. Спонтанная практика в вспышке майтри. Это очень простая и очень полезная практика. Время от времени, в течение дня, находясь в метро, в машине, на работе, на обеде или в любом другом месте, тайно желайте блага какому-нибудь человеку, который находится рядом с вами. Выберите человека и незаметно настройтесь на него. Главное не смотрите на него до упора. Подумайте, что этот человек, как и вы. встолкивается с множеством трудностей и стремится к богатой и здоровой жизни. Затем пожелайте ему блага при помощи каких-нибудь слов майтри. На вдохе произносите слова, на выдохе направляйте чувство избранному человеку. Это может занять всего несколько секунд. Если вы будете выполнять эту практику много раз ежедневно, ваша жизнь изменится. Можете даже установить напоминания в телефоне, чтобы не забыть об этой практике. Интерлюдия, любовь, уровень десять. Когда я говорю о любви, я говорю не о сентиментальной слабой позиции. Я говорю не о той силе, которая представляет собой один эмоциональный вздор. Я говорю о той силе, которую все великие религии считают высшим объединяющим принципом жизни. Любовь — это в сущности ключ от двери, которая ведет к высшей реальности. Мартин Лютер Кинг. Любовь требует выражения, но она не будет оставаться спокойной, безмолвной, благой, скромной, видимой, но не слышимой. Нет, она вспыхнет пламенем восхвалений, той пронзительной нотой, от которой разобьется стакан и прольется вода. Джанет Уинтерсон, Йонгемин Юралинпаче, который описал три категории нашего возможного отношения с опытом, иногда называют счастливейшим человеком на свете. Когда общаешься с ним, веришь в это. Он также входил в первую группу буддийских монахов, в которых Ричард Дэвидсон в университете Висконсина исследовал при помощи магнитно-резонансного томографа сканирование мозга. Уже дважды я имел удовольствие слышать эту историю из первых уст. Однако придется пересказать ее своими словами. Они положили меня на язык, а затем этот язык вернулся в рот. Так Минг Юр Ринпоче описывает вогнутый стол, на котором человек лежит во время сканирования мозга. Выложитесь на круглую койку, напоминающую язык, загибающийся по краям, который затем вдвигается в более крупную конструкцию рот, где находится устройство для сканирования мозга. Затем голос произнес: «Мингюр ринпоче, сейчас выполните медитацию на сосредоточение уровня четыре. Теперь выполните эту же медитацию на уровне восемь». Теперь выполните медитацию на сострадание, уровень шесть, уровень девять. Тогда Мингиур Ринпоче глубже входил в медитативное состояние, успокаивался или переходил к другой практике в соответствии с инструкциями. Перед этим исследователи Университета Висконсина создали научную модель различных состояний ума, которые они надеялись изучить. иными словами, сначала они установили, какие части мозга, скорее всего, активизируются при определенном состоянии сознания, которое будут вызывать у себя монахи. Кроме того, они смогли предсказать, какие уровни интенсивности будут в каждом из этих состояний от одного до десяти. Они проанализировали состояние внимательности, сосредоточения, сострадания и, конечно, любящей доброты. Затем исследователи просили Мингюра Ринпоче вводить свой ум и тело в эти различные медитативные состояния, отмечая также уровень их интенсивности. Сновы и снова исследователи обнаруживали, что Мингюр Линпаче и другие монахи, которых они изучали, могут демонстрировать поразительное умение управлять своим внутренним миром. Они просили Мингюр Линпаче погрузиться в состояние любви уровня шесть, затем перейти на уровень четыре, затем ощутить любовь уровня десять. и наблюдали, как его мозг синхронным образом активизируется на их экранах. Представьте только, как изменится ваша жизнь, если ваш ум сможет по команде проявлять любовь на уровне 10. Эта история вовсе не причудливый рассказ о том, как первоклассный восточный монах участвовал в В новаторском западном исследовании. Я привожу ее, чтобы пробудить в вас уверенность. Мы должны признать, что практика Майтри позволяет любому человеку полноценно раскрыть свое сердце, и любой может достичь этой цели.